Глава 27. И на словах, и в поступках Мигель встретил новость о беременности Галины даже более радостно, чем она могла предположить в самых смелых мечтах. Несмотря на бесцельный, эгоистичный образ жизни, который вели, по мнению Галины, его родители, на отсутствие у них каких бы то ни было устойчивых моральных принципов, что они волей-неволей привили когда-то и ему, Естественная потребность в семье оказалась в нем сильнее всего остального. Мигелю перевалило за тридцать, пришла пора сесть и стать отцом. С возвращением Мигеля, которого солнце родины, как будто всего вдоль и поперек поперёк и расписалось лучиками морщинок вокруг его угольных глаз, в их дом вошла забота. Теперь тяжелее своей дамской сумочки мать семейства ничего не поднимала. «Галя, нельзя!» «Катюша, матери, помоги! Что ты смотришь? Бегом сюда!» Миги, ладно, не перебарщивай. Я доеду сама, здесь совсем недалеко. Нет, я отвезу тебя до работы, а к шести вернусь и заберу. Сама же постоянно говоришь, что в городе все козлы обитают на дорогах». «Как скажешь, любовь моя!» Галина полюбила подолгу рассматривать себя в зеркало. щечки ее как ангел кисточкой мазнул, зарумянились, придав обычно бледному лицу отдохнувший вид, морщинки разгладились, растущая округлость живота компенсировалась наливавшейся соблазнительной грудью. Улучив удобный момент, Галина сообщила Соломону Аркадьевичу, который после ухода Родиона стал заглядывать к ней систематически — что готова нести службу до последнего, а после ей нужно будет всего один месяц, в течение которого она намеревалась вести дела с помощью интернета. Старик, в последнее время заметно сдавший, подтачиваемый изнутри какой-то давнишней обострившейся болезнью, усмехнулся, но взглянул на нее с уважением и согласился. — Ну, работай, работай, Галина Степановна, пока работается. И все же... Между любовниками стало появляться кое-что новое, лишнее, то, что не давало Галине полноценно насладиться заслуженным счастьем. Она чувствовала, как с каждым днем, в котором в той или иной форме разговоры вокруг ее интересного положения занимали в семье все большую часть времени, интерес к ней Мигеля необратимо угасал. В привычной манере она по-прежнему пыталась его соблазнять. Он, конечно, не отказывал ей в близости, но делал свое дело так, словно исполняет приятную, но все же обязанность. «Галя, нам надо поаккуратней». «Милая, тебе уже так нельзя». По вечерам Мигель тащил ей в постель ромашковый чай с медом. теперь уже всегда сам убирал грязную посуду со стола, ездил в гипермаркеты за продуктами, не давал ей снять с полки ничего тяжелее банки гороха, любезничал и не уставал очаровывать ее мать и бабушку, а когда позволяло время, учил танцам ее дочь. Но Галина, часто раздраженная, теперь уже безо всякой видимой причины, ощущала, как сквозь эту заботу и нежность проступает его, растущее быстрее, чем живот, безразличие к ней, как к женщине. С бывшим мужем жилось гораздо хуже, зато с ним было честнее. Он был понятнее даже в своей лжи. Поначалу рассчитывавшая на то, что ребенок Мигеля укрепит ее положение счастливой богини, Галина начала подозревать, что вместо этого она снова возвращается к роли матери семейства, в котором будущий отец составляет самое проблемное звено. Стремительно набиравший вес плод лежал так, что не только про секс, а даже про малейшие физические нагрузки Почти уже подруга-врач со своим да все идет отлично настоятельно рекомендовала забыть. Соломон Аркадьевич, которого болезнь заметно смягчила, уговорил Галину вести дела на дому. Теперь уже он вел себя с ней так, словно они всегда были хорошими приятелями, во всяком разговоре живо интересовался течением ее беременности, скупо и урывками, но все же рассказывал о своих выросших детях. Убедительно горячо. Совсем по-отцовски он заверил ее в том, что ни малейшего повода для беспокойства нет, и пообещал сохранить за ней место в клубе. Текучие бесцветные дни забились сериалами, скачующими из одного в другой актерами, выматывающими посещениями туалета и частыми дробными приемами здоровой пищи. В первые после пробуждения минуты Мигель, давно носивший на лице печать непроходящего стресса, был все еще похож на того солнечного мальчика, что вернулся к ней в мае. Как только он шевелил рукой, Галина, забыв про свою грузность, ланью неслась в ванную комнату. Чудеса — это всегда ненадолго. В последние недели беременности из зеркала на нее смотрело отёкшее, пепельно-серое лицо с мешками под глазами и пересушенной кожей. Приведя себя наспех в порядок и чувствуя за собой какую-то необъяснимую вину, она направлялась обратно в спальню. К тому моменту ее солнечный мальчик должен был окончательно проснуться и, лежа в постели, изучать новостную ленту любимой соцсети. Калина открывала дверь и любовалась им издалека. Мигель откладывал в сторону мобильной, последней модели, ее недавний подарок — и, потянувшись сладко, будто разгоняя своими смуглыми сильными руками все ее страхи и сомнения, обезоруживающе улыбался. Она осторожно приближалась к кровати и присаживалась, всегда против света, на самый краешек. Выспрашивала, какие у него планы на день, и он отвечал, что по уши завален работой, а на его красивом плутовском лице появлялась снисходительная гримаска. «Ну, ты же понимаешь, любимая, с какими глупыми коровами мне приходится общаться, но что не сделаешь ради денег?» Потом он обещал, что постарается вернуться пораньше и обязательно заскочит в магазин, уверял, что будет скучать и думать о ней целый день. Она ему не верила. Как-то незадолго до ужина подоспели мать с бабкой. В последнее время их визиты стали назойливо постоянными. Пока Галина собирала к столу, мать успела навязать тему разговора. Она, как обычно, жаловалась на здоровье и в мельчайших деталях описывала свои походы по врачам. Насколько можно было понять из ее эмоционального монолога, никакого определенного диагноза ей еще не поставили. «Ох», — вздохнула бабуля, — «у меня давно складывается ощущение, что в этом городе не осталось здоровых людей». «Хорошо, если знаешь, что лечить, а может, и наоборот, нехорошо, если знаешь». Еще бы! Откуда у поколения антибиотиков и фастфуда может взяться здоровье?» горячо подхватила мать, явно имея в виду не себя. «Почему же нет здоровых людей? А ты, ба!» — ввернула Галина. «А бабка у нас еще старые закваски. Что, готова у тебя? Пойду позову Катюшу». Когда мать вышла, бабуля, оставшись наедине с внучкой, вдруг ни с того ни с сего выпалила. «А ты скажи ему, чтобы он на тебе женился». Как самое сокровенное считала ведьма старая. На кухню вернулась мать, что-то недовольно выговаривая, огрызающаяся в ответ растрёпанной Катюши. С ее отцом полгода назад Галина официально развелась. Почему свободной, с приличной зарплатой и отличной жилплощадью в центре города, да еще и беременной женщине, Мигель не додумался сделать предложение, она не знала. За тоскливым чаем Галина объявила вяло жующим печенье и мармелад родным, что сразу после ужина планирует посмотреть вместе с дочерью сериал. Катюша сделала вид, что обрадовалась. Наконец, вяло фыркавшая мать и насмешливо молчавшая бабка уехали домой. В тот раз Мигель, готовивший новую постановку и вовсю дававший частные уроки, снова пришел за полночь.